Эпилог. После таких ночей, как наша, глубокой, сильной, бурной, положено чувствовать печаль и опустошенность. Но я ощущала тихую радость. Хотелось улыбаться и смеяться каждой шутке, каждому вздоху. «Кстати», — сказал король, — «мой король, мы ведь не поговорили о самом главном». «Думаю, Барменталь отпустит меня в отпуск, даже в очень продолжительный» с улыбкой ответила я а медальон раз уж он у нас грузовой проверно на трех тоннах сухого клея так же легко перенесет нас троих улыбнулся раис почему троих не поняла я зачем мне разморфироваться с дикушей при переходе я спрошу нашего сына хорошо ли он готовится к испытаниям на зрелость у вас это называется кажется егэ уверенно хотя по-прежнему лукаво, сказал король. И, кажется, я знаю ответ. Если он правдив, можно устроить чу небольшие поощрительные осенние каникулы, как ты считаешь? На его волосы лег луч солнца из-за окна. Не жаркий, но солнечный осенний день. Похоже, сегодня я окажусь под солнцем, которое не только ярко светит, но и жарко греет. «Раис. Мой сын удивил мою жену в очередной раз. Почему-то Лида была уверена, что когда Чу обзаведётся Итакари, им станет кролик. Придётся исключить, изменю крольчатину. Суслик, какой-нибудь мелкий кот или вообще какой-нибудь хитрый маленький хорёк. И Такари-Чу действительно стал кот. Горный кот. Самый большой, который водится на нашем острове». Лида сказала, что он больше леопарда и меньше тигра. Теперь его морф крупнее и моего, и лидиного. Но, что приятно, мальчишка не загордился, и если мама на него сердится, поджимает хвост. Тем более кота ита пришлось серьёзно лечить, даже временно перенести в мир Лиды на операционный стол к Барменталю. Но сейчас Грау, так зовут этого ита полностью здоров. Моя жена... Несколько раз переносила в свой мир тяжёлых пациентов и после каждого лечения прятала в столе Барменталя столбик золотых монет. Теперь он уже не считает её своей сотрудницей, скорее партнёром. У Лиды своя клиника у стен замка. Её главврач Тайнис — тот самый мальчишка, которого я дал ей в помощники ещё до покушения. А королева — приходящий консультант и заставляет главврача и остальной набранный по острову персонал учиться, не отрываясь от работы. Привезла учебники и штудируют вместе с морфами такие страшные вещи, как патология и паразитология. На клинику и учебу она не оставила свою заочку в родном мире. Лида тратит больше времени, чем на заседание Королевского совета. Она сказала после первого заседания, что сложные вопросы надо отдавать на обсуждение экспертам понимающим людям и морфам, у которых есть опыт управления хозяйством и экономикой, а уже они должны приходить с готовыми решениями. Гондрад сначала ворчал, потом одобрил. Лорд, командующий Роя, пленник-заложник, отпущен домой. Согласно дошедшим сведениям, его разжаловали, но враг не торопится с новыми вторжениями, а хочет понять, почему с предыдущим получился такой epic фейл, так говорит Чу. Лида тоже употребляет интересное слово. Она говорит, что оптимизировала мои государственные дела, и мы должны больше отдыхать. Например, мы наняли морфов-аистов, у которых размах крыльев больше орлиных, сделали сёдла-перевозки и летаем с ними на горные водопады и морское побережье. А если непогода, то сидим в замке и смотрим истории жизни древних королей мира Лиды, чтобы проще разбираться в интригах. Вообще, их история оказалась захватывающе интересной, хотя и страшноватой, много крови. Но некоторые тенденции я смог проследить и у себя на острове, что позволило вовремя принять меры и не допустить неприятностей. Кроме всего прочего, Лида занялась проблемой плодов Айквы. И уже скоро поняла, что медицина решает часть проблем морфов, для которых прежде были необходимы плоды. Но пренебрегать этим ресурсам не следовало. Нам обоим пришлось много читать, даже советоваться с ледяной мамой. Та была опытным садоводом, а ещё довольно легко приняла идею жизни дочери на два мира. Лишь бы дочь навещала вовремя, да сама счастлива была. В общем, оказалось, возможно погрузиться в садоводство и скоро выяснить, что эти деревья размножаются черенками гораздо быстрее и надёжнее, чем семечками». Уже через год зеленело несколько рощ под общей охраной жителей деревни от Диких Копытных. А через три года можно было ждать плодов, которых хватило бы на всех. Чу еще раз удивил свою маму. Он вспомнил, как ему было интересно объяснять мне законы физики и химии, поэтому решил заняться здесь тем же самым. Он собрал группу подростков, к удивлению Гонорода, и мальчиков, и девочек, чтобы учить их невиданным наукам. Правда, Лида хоть и удивилась, но сразу же поставила условие. «Чтобы учить?» «Научись учить», — заявила она. «Документы подавай в ПЕТ». «Не, мам, это не то. По методам преподавания и прочей психологии я и сам в интернете почитаю», — отмахнулся парень. «Мне базовый уровень в другом нужен, причем фундаментальный». «Ну, чего ты так смотришь?» «Физика, химия, экономика. Возможно, биология, но потом, для общего развития». «Надо будет искать прикладной факультет. Что-то не чисто научное, а чтобы с уклоном в технологии производства». «Обалдеть!» — после некоторой паузы выдала моя жена. «Чучундр, кот на тебя хорошо подействовал, или ты сам поумнел? Или бремя наследника надавило на мозги?» «Ой, вот этого не надо!» — моментально взвился мальчишка, и мы следы тут же рассмеялись. «Ничего смешного!» «Рожайте давайте побыстрее настоящего наследника, а мне это ваша головная боль и вообще. Я пошел, у меня там по бездымному пороху, эксперименты не закончены». И сбежал в большой дощатый сарай за пределами замковой стены. Химическую лабораторию Лидия категорически запретила строить возле жилья. А потом еще долго трясла сына и его помощников, требуя строгой техники безопасности. Когда эти молодые да ранние впервые взорвали сарай, к счастью, пустой, я понял, что она имела в виду. Конечно же, поучиться и повзрывать в компании наследного принца оказалось много желающих. Правда, ученикам приходилось оставлять и такари за дверью класса. А с был его грау. Если ученики отвлекались, учитель морфировался, рычал, грозил когтями. Этого хватало для поддержания дисциплины. И техники безопасности, да. Теперь эти юные экспериментаторы в промышленных количествах делают порох и еще более серьезные гремучие вещества. А моя орлиная гвардия учится сбрасывать изготовленные бомбы в море, далеко от побережья. Увы, мы все понимаем, что Рой еще попробует до нас добраться. Но я теперь уверен, близко мы их не подпустим. Лидия. «Девочка!» — счастливым голосом объявила тетушка Долна, протягивая мне спеленутого младенца. Я коротко выдохнула и без сил уронила голову на подушку. «Девочка, я так давно хотела дочку!» «Теперь отдохни, красавица, а потом и малышку покормишь первым молозивом!» Тетушка хлопотала вокруг меня, одним своим присутствием необъяснимо успокаивая и снимая напряжение. Да, не зря эта женщина считалась лучшей повитухой в северной части острова Морфов. Вообще-то рожать Ленку я планировала в нормальной клинике, на земле. Все уже было готово, мы даже оплатили отдельную палату, нашли того врача, который меня устроил, обо всем договорились. И тут моей нетерпеливой доченьке приспичило появиться на свет почти десятью днями раньше срока. Да еще схватки начались совершенно неожиданно и с такой интенсивностью, что никуда меня переправить мои впавшие в панику мужчины и остальные подданные не успели. Слава богу, что тетушку нашли, а то совсем бы беда. Ну а так, может, и к лучшему. «Ма, ты издеваешься?» Возопил вдруг где-то за дверью Чучундров голос. «Я у тебя наследника просил, а ты так нечестно! Ай!» И следом прилетел звук подзатыльника. Кажется, счастливый отец был не согласен с тем, что дочь-наследница хуже сына-наследника и вправил старшенькому мозги. «Правильно!» Я весело захихикала, обняла свою маленькую принцессу, Убедилась, что тётушка уже навела в комнате порядок, а также прикрыла меня и позвала. «Эй, идите уже сюда, чудовище! Пора знакомиться с прекрасной принцессой!» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читали Маргарита Ефремова и Валерий Толков.